Глава 79. Про интим между жизнью и смертью. Образ повитухи в славянской культуре издревле был безусловно почитаемым. Считавшегося Божьим человека, который присутствовал при мистическом сакральном событии, где-то на границе между жизнью и смертью, беспрекословно уважали. Баба повитуха являлась абсолютно неприкасаемой, словно некая священная корова. В начале профессиональной жизни я узнала об акушерском празднике, который назывался бабье каши». На него собираются акушерки и роженицы с детьми. Все обмениваются воспоминаниями, благодарностями и теплом. Женщина всегда помнит свою акушерку. Зачастую после родов мы становимся как родственники. Каких-либо деталей своих первых родов я почти не запомнила. Влетела в роддом за десять минут до появления ребенка. Кроме одного момента. с огромным теплом и благодарностью, как на последних схватках на том самом огненном кольце акушерка будто нарисовала ласковыми пальцами на моем животе невидимые цветочки, сказав очень спокойно, как о чем то очевидном. «Сейчас родишь». Многое стёрлось из памяти, но эта фраза и легкие руки на животе навсегда остались во мне точкой опоры и покоя. Женщина, с которой рожаешь, открывается тебе в прямом смысле своим самым интимным про ее нежное место ты знаешь все буквально как ее мужчина впрочем нынче не всегда мужчина скажем так вторая половина пары и родинки все изучишь и как в песне всякие трещинки и руки порой долго помнят линию спины изгиб бедер ямочки на пояснице особенно если несколько часов ее гладишь или массируешь Тело женщины на время родов становится моим рабочим инструментом. Или нет, неправильное слово. Каким там рабочим? Понятно, что встречаемся потом, как родные. Между нами было. Была нежность, был интим. В родах сложившихся волшебно, космический, еще и гормональный взрыв. Его не забыть, но и не передать словами. И даже если не сложилось так, как хотелось, и мы прошли через осознание, как здорово, что нас миновал естественный отбор, то все равно пережили это вместе, преодолели испытания и потери надежд. Возвращаясь к бабьим кашам. В славянской культуре принятия родов многое вращается вокруг понятия «повитухи», лично мне не близкого. В самом слове ничего особенного нет, кроме не очень гармоничного звучания, но к нему намертво приклеена ассоциация с бабкой, хотя большинство моих коллег мало на них походят. Да и пресловутые каши, очень жирные, калорийные. В первозданный рецепт входит и сливки, и сливочное масло, чуть ли не полпачки на кастрюльку, и сухофрукты, и орехи. Иначе говоря, ни разу не зож. Так что в привычных штампах русских традиций, наряду с кокошником и балалайкой, числится и чем-то смахивающая на бабу-ягу бабка-повитуха. Хорошо, что не бабарих. Послушаем, что говорят в Лондоне. Категорически немолодой, но, как прежде, элегантный француз Мишель Аден, завораживающая женственная, даже в свои без малого 80, аргентинка Ламерс, вторая после Лилианы ведущая британская Доула-англичанка, чтобы акушерка Доула идеально слышала в родах женское тело, она сама должна иметь и сохранять как можно дольше женское начало, сексуальность и слышать собственное тело, как музыку. Вот тогда она будет идеальным помощником. Как-то не вяжется с бабкой. То ли язык другой, то ли менталитет. Вроде у всех на слуху, как дискомфортны в родах влагалищные осмотры, иногда бессистемные, а порой регламентированные по принципу не чаще одного раза в четыре часа, зависит от роддома. Например, такая ситуация. Идут вполне плавные роды. Девочка моя в ванне с открытием 4 сантиметра. Перебираемся на кровать записывать КТГ, и тут изливаются воды. Стремительно на глазах разгораются схватки, Разрыв пузыря провоцирует родовую активность, поэтому и вскрывают их в роддомах направо-налево по поводу и без. Даже слишком стремительно. Минуту продолжается схватка, две перерыв, снова минута схватка, две перерыв. девочка не может и дух перевести, не успевает передохнуть. Смотрю внутри, как реагирует шейка. От частоты схваток и недостаточного расслабления в перерыве девочка съеживается. Пугается наступающей схватки и шейка напрягается. Шепчу нежно. Давай представим схватку как волну, которая скоро тебя поднимет. Можно ей довериться, отдаться. Вот она тебя поднимает, держит, скоро схлынет. Вот уже уходит, утекает, как вода в песок. И шейка расслабляется прямо под пальцами. Вынимаю руку. Вот так и дальше. Поняла, как воспринимать схватку? Пробую ощущать подобным образом и следующую. А можете не вынимать пальцы и продолжать говорить? Мне с вами намного легче. Опять вхожу в нее. Следующая схватка станет сильным порывом ветра, который поднимет тебя сильно и бережно и отпустит через некоторое время. Вот он, ему можно довериться. Потом придумала простая у птиц, которая прилетела и улетела. Открытое окно, куда ворвался морозный воздух. Теплый летний дождь, крылатые качели, что-то еще. Иссякнув, пошла по второму кругу. «Только не убирайте руку и говорите», — просила она. И так мы с ней очень быстро раскрылись. Боже, что пишу «мы раскрылись». Бабка? Хм. Пойду, пожалуй, надену юбку подлиннее и платком повяжусь от греха. Кушерки — первые, кто встречает приход человека в этот мир. Такое событие всегда сопровождается особой энергией. В момент родов всегда есть ощущение иного воздуха, чего-то происходящего вне нас, помимо как волшебство. Вспоминается история от одной коллеги домашней акушерки. Эффектно накрашенная, со специально к этому дню сделанным маникюром, педикюром и прической она возвращалась с праздничной вечеринки. совсем нечастом для медика образе женщины на выход. Туфли на высоком каблуке, элегантное платье, едет домой из гостей в отличном настроении. Звонит мужчина, ребенка которого несколько лет назад принимала ее напарница. Жена снова рожает. Пришлось изменить маршрут, развернуться и поехать туда. Коллега знала, что их прошлые первые роды получились довольно трудными и небыстрыми. Вторые же, как это случается примерно в 80 повторных родов, пошли по принципу штурмовых. Акушерки привычны к такому, но муж роженицы не понимал. Он помнил первые. В его представлении отложилось, что все должно тянуться долгими часами и сопровождаться стрессом, мучениями и колоссальным терпением сторонним, вполне простительно не разбираться в профессиональных тонкостях. А тут Женщина родила очень быстро, как говорят, выплюнула. Коллега примчалась, вымыла руки, надела перчатки, и еще через 10 минут ребенок на груди у мамы. А папа в шоке. Для него роды, прошедшие за полчаса какое-то чудо, которое сотворила незнакомая ему прекрасная волшебница. Обычно роды начинаются ночью. Акушерки чаще всего приезжают с просонок, не в самом парадном виде. Да и не то это место, куда есть смысл наряжаться, потому что сразу же переоденешься в медицинскую форму. А тут не поздним еще вечером впорхнула ухоженная нарядная женщина в праздничном макияже, благоухающую дорогим парфюмом, подставила руки и опля! Лежит на кровати красивая, счастливая, ни капельки не замученная жена. и, улыбаясь, как Мадонна, держит на руках новорожденного. Так муж на радостях заплатил коллеге чуть ли не в два раза больше. А роды и в самом деле, как она рассказывала, не представляли никаких сложностей. Женщина, как и многие повторки, легко, красиво родила без малейших разрывов и кровотечений идеально здорового ребенка. Коллега побыла у них еще пару часов, убедиться, что все благополучно. возвращалась домой в том же шикарном наряде, с той же не размазавшейся косметикой, практически ни секунды не потрудившись, да еще и с приличной суммой, существенно больше ожидавшейся. Ехала и думала, какой праздничный день, просто подарок, как все легко и здорово, какая же у меня прекрасная работа. Дальше прямая речь. Еду по Ленинградскому проспекту, и вдруг впереди, совсем близко, метрах в пятидесяти, сбивают человека. Поток тормозит. Несколько машин останавливается. Все, кто могут, бегут к пострадавшему, и я тоже несусь на своих каблуках, прихватив родовую сумку, в которой у домашней акушерки имеется практически полный реанимационный арсенал. Понимая, что, скорее всего, окажусь здесь единственным медиком. Подбегаю. Он лежит лицом вниз. Подоспевшие мужчины его переворачивают. Смотрю в широко открытые, залитые кровью глаза. Он делает прямо мне в лицо свой последний выдох и умирает у меня на руках. А я стою над ним, вся такая красивая, в длинном платье, в туфельках на шпильках, и плачу. Коллега говорила, что тогда буквально физически ощутила себя на стыке жизни и смерти, и в тот момент поняла, где мы, акушерки, находимся, на тончайшей, уникальной грани между миром, в котором человека не было, и вот он есть. и миром, в котором человек был и все ушел в той загадочной необъяснимой точке, которая навсегда останется тайной. И нахождение здесь, в этих координатах жизни, возлагает на тебя ни с чем не сравнимую ответственность. Когда... Мишеля Адена спрашивают, что должна делать идеальная помощница в родах. Он отвечает, вы неправильно ставите вопрос. Не что она делает, а кем является. Потому что ты на особом месте, где важны истинные мотивы, чистота и честность. Думаю, что это чувство должно сохраняться всегда.